«Книга третья. Твоя мачеха скоро узнает, что ты здесь. Предупредили добрые гномы. Никого не впускай». Глава тридцать девятая. Обращение Ливаны, опровергающие слова Золы, показывали уже в третий раз за час. Зола старалась не обращать внимания, но каждый раз, когда начинал говорить Кай, звук его голоса заставлял ее вздрагивать, снова и снова напоминая, что его здесь нет» что он под контролем Ливаны, и она это наглядно продемонстрировала. Зола сидела у стола на третьем этаже регалитового хранилища, откуда видела большинство экранов, встроенных в купол. Они показывали довольную Ливану и благодушного Кая. Они выглядели такими счастливыми. Кай повернулся к Ливане и улыбнулся так загадочно, что у Золы побежали мурашки по коже. В тысячный раз она хотела, чтобы Крес оказалось рядом. Она бы знала, как это выключить. Зола отвернулась от экранов и сосредоточилась на деле. Она не могла знать, как воспримут послание Ливаны жители Луны, так же, как не знала, как восприняли ее собственное видеообращение. Так что лучшее, что она могла делать, это двигаться дальше. Вокруг нее собрались друзья. Ика, Торн, Волк и Скарлетт. С ними была мать Волка и несколько жителей сектора, которые представляли всех остальных. Слишком возбужденные, чтобы уснуть, они всю ночь составляли план действий. Утром вернулись гонцы соседних шахтерских секторов и принесли хорошие вести. Гвардейцев задержали, оружие конфисковали, а люди готовы примкнуть к Золе и принять участие в ее походе на Артемизию. Другие гонцы взяли на себя опасное задание пройти через шахты, лавовые трубы и магнитные туннели чтобы подтвердить правдивость видеообращения Золы и сплотить как можно больше секторов. Это было многообещающее начало. Остальных жителей отправили по домам. Зола убедила их, что им нужен отдых. Ей самой требовалось отдохнуть и спокойно все обдумать. Когда они вновь соберутся, она разделит людей на группы и перед каждой командой поставит свою задачу. Некоторым добровольцам уже поручили охранять магнитные платформы, так что вскоре нужно будет отправить им смену, чтобы бдительность дозорных не ослабевала. Некоторым группам она поручит собирать продукты и медикаменты, столько, сколько они смогут. Других поставят наблюдать за караульным помещением, а третьих отправят в шахты, чтобы найти там подходящее оружие и инструменты. Волк обещал научить всех дееспособных граждан основным боевым приемом. Нахмурившись, она смотрела на голографическую карту Луны. Волк показывал маршрут, по которому они должны попасть в столицу. Все согласились, что город нужно окружить, и так далее. Ване придется потратить больше сил для защиты. «Мы должны избегать сектора исследований и разработок, а также технических служб», отметил Волк, указывая на два сектора в окрестностях Артемизии. Многие там поддерживают Ливану. «ИР-1, кажется, легко обойти. Зола развернула голограмму, чтобы было лучше видно. Но если мы собираемся захватить сельскохозяйственные секторы, тогда ТС-1 и ТС-2 окажутся прямо у нас на пути. Может, и не обязательно обходить их», — сказал Торн. «Есть какой-нибудь способ отцепить платформы под этими секторами, захватывая каждого, кто туда спустится?» Так мы сможем беспрепятственно пройти через эти сектора и будем в безопасности, если кто-то решит подкрасться сзади и устроить нам засаду в этих туннелях». Зола задумалась. «Может сработать. Но как же их оцепить? Здесь производят строительные материалы, верно?» – спросила Скарлетт, указывая на сектор ОС-6 – «Общее строительство. Может, у них найдется что-нибудь подходящее?» Зола повернулась к одному из шахтеров. «Могу я попросить вас этим заняться?» Он ударил себя в грудь и гордо сказал. «Конечно, Ваше Величество, мы можем взять в шахтах тележки и привезти все необходимые материалы». «Отлично». Пытаясь не смущаться обращением «Ваше Величество», Зола повернулась к группе. Внезапно волк замер, и Зола сразу встревожилась. «В чем дело?» Волк собирался покачать головой, но снова замер и нахмурился, пристально глядя в окно. Экраны на куполе замолчали. «И я что-то чую». Зола почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом. Будь это кто-то другой, а не волк, она бы засмеялась. Но его сверхчувствительность и инстинкты их еще никогда не подводили. «Что-то или кого-то?» – спросила она. «Пока не знаю. Много людей, много запахов. Но есть что-то». Его кулаки сжались. «Кто-то рядом». Кто-то, кто был на крыше в Новом Пекине. Сердце Золы сжалось. Кай. Но нет, волк бы его узнал. Наверное, это кто-то из королевских гвардейцев, которые тогда на них напали. Ика схватила портскрин, прибор, который вызвал шеломление и благоговение у местных жителей, и свернула голограмму. Пронзительный вопль донесся с улицы. Зола бросилась к окну и, прижавшись к стене, осторожно выглянула наружу. Торн тоже смотрел в окно, стоя у стены с другой стороны. «Ты должна спрятаться!» – прошептал он. «Всем нужно спрятаться!» Но никто не пошевельнулся. Зола смотрела вниз, пытаясь понять, что там происходит. Леденящий ужас охватил ее. По улицам шагали отряды гвардейцев в сопровождении как минимум шести магов. Затем она увидела белый плащ, и внутри у нее все оборвалось. Маг Кеймери стоял на краю центрального фонтана – Там, где совсем недавно стояла Зола. Красивый, с горделивой осанкой, он держался словно принц. По узким улочкам, расходившимся от площади, как спицы в колесе, подходило подкрепление. Слишком много, чтобы подавить обычное восстание в горнодобывающем секторе. Живот Золы скрутила в узел. Они знают, что она здесь. Гвардейцы выволакивали жителей из домов, сгоняли их на площадь и заставляли строиться вокруг фонтана. Она узнала человека, которого избили накануне. Весь в синяках, он до сих пор хромал. Увидела пожилую женщину, которая предложила поделиться своими скудными запасами с теми, кто пойдет на Артемизию. Заметила двенадцатилетнего мальчика, который с мечтательным лицом все утро ходил за Ика по пятам. Они согнали весь сектор. Прошептала Маха, выглядывая из другого окна. «Можно даже не сомневаться, они обыщут эти здания». Лицо ее стало свирепым, и она отступила от окна. «Вы все должны спрятаться, а мы сдадимся. Если они увидят, что все жители на месте, то, может быть, не станут искать на верхних этажах». Зола возразила. «Они не прекратят поиски». Маха сжала руки. «Тогда спрячьтесь получше». Она крепко обняла волка. Он наклонился и обнял ее в ответ так крепко, что побелели пальцы. Они услышали, как на первом этаже распахнулась дверь. Зола подскочила. Она хотела схватить маху и удержать ее силой, но маленькая женщина вырвалась из объятий сына и вышла с высоко поднятой головой. Остальные жители последовали за ней. Не услышав от Золы ни слова, они, казалось, единодушно согласились, что ее безопасность превыше всего. Холодок пробежал у нее по спине, когда она смотрела, как они выходят наружу. Вскоре она услышала громкие приказы гвардейцев и спокойный голос Махи, которая говорила, что они безоружны и сдаются добровольно. Она увидела, как их ведут на площадь, держа под прицелом. Скарли дохнула. «А как же зима?» Зола с ужасом посмотрела на нее. «Они оставили принцессу в доме Махи, думая, что это самое безопасное место, но сейчас...» «Я могу сходить за ней», – вызвала Сика. «Меня им будет труднее обнаружить». Зола сжала губы, обдумывая ее предложение. Она хотела, чтобы Яка осталась с ней, как единственный союзник, которым нельзя манипулировать. Но по той же причине именно она лучше других могла позаботиться о принцессе. Яна согласилась. «Будь осторожна, проберись через грузовой отсек». Ика кивнула и ушла. Зола дрожа смотрела на Торна, Волка и Скарлетт. С высоты третьего этажа она не чувствовала биоэнергию магов, исходящую в толпу, поэтому была уверена, что и они их не чувствуют, но это мало ее утешало. Они пришли именно за ней. Она знала это. Бежать некуда. Некуда спрятаться. Да, она и не хотела прятаться. Эти люди поверили ей. Разве она может их бросить? До нее донесся голос Эмири. Он не кричал, но звук поднимался вверх, отдавая сехам от заводских стен. Зола настроила аудиоинтерфейс, чтобы не пропустить ни слова. «Жители сектора реголитовой шахты 9». Начал он. «Вас собрали здесь, так как вы должны ответить за свое противозаконное поведение. Укрывая известных преступников, вы все виновны в государственной измене». Он сделал паузу, чтобы смысл его слов дошел до всех. «Это преступление карается смертью». На площадь согнали около двух тысяч жителей. Не хватало только тех, кого отправили в соседние стектора. Людей заставили пастниц. Везде, куда бы Зола не повернулась, она видела колено преклоненных жителей стектора РШ-9. «Он ведь не убьет их всех. Он же не посмеет настолько сократить рабочую силу Луны». Эймери внимательно оглядывал людей. Статуя Ливаны тоже, казалось, смотрела на них, словно гордая мать. По обе стороны фонтана стояли гвардейцы. Одного из них, рыжеволосого, Зола узнала сразу и подумала, не его ли почуял волк. Остальные с оружием в руках оцепили собравшихся, взяв их в кольцо. Маги расхаживали среди толпы, спрятав руки в рукавах. Зола отправила мысленный импульс, пытаясь дотянуться до биоэнергии Эймери. Если бы она смогла взять его под контроль, то заставила бы главного мага проявить милосердие. Тогда бы он позволил всем разойтись. Но нет, он был слишком далеко. Это ее расстроило. Будь Ливана на ее месте, она бы его достала. Ливана запросто смогла бы контролировать отсюда Эмире, а возможно и всех собравшихся на площади. Зола не делала скидку на то, что ее тетка оттачивала свой дар всю жизнь, в отличие от нее. Она должна быть такой же сильной, должна защитить людей, которые защищали ее. В отчаянии она нацелилась на ближайших гвардейцев, которые стояли под окном. Их она смогла почувствовать, но они уже находились под контролем одного из магов. Золо охватила паника, но она пыталась думать. У нее все еще было пять пуль в руке. Торн и Скарли тоже вооружены. Она не сомневалась, что сможет убить одного из ближайших гвардейцев и, возможно, даже мага. Но так они сразу выдадут, где они прячутся. К тому же, как только Эмири поймет, что на них напали, он прикроется людьми, как живым щитом. Зола не знала, можно ли так рисковать. Не знала, есть ли у нее выбор. Однако, продолжала Эмири, устремив взгляд своих темных глаз в толпу, "Я, Величество Королева готова вас помиловать. Вас всех освободят!» На его губах появилась улыбка. «Просто сообщите» где прячется киборг.